Глава 10. Скиф пойдёт вдоль реки, мелькнула мысль. А та веляет, как гуляющая девка бёдрами. Пока сын Калаксай доберётся до корчмы, придётся два-три раза слезать с коня, расстёгивать, давать отдохнуть и пощепать травы. А вот ему, пересаживаясь с коня на коня, можно и на примиг. Скорее далёкая каменная гряда, что ненавязчиво маячила, почти на стыке неба с землёй, приблизилась, пошла почти рядом. словно предлагая снова углубиться в её недра, походить по пещерам, взять молот и привычно ударить по расплющенной головке металлического клина. Ведь человек просто обязан строить свою башню, а не быть бездумным скотом. Обязан, ответил он своим думом раздражённо. Но каждый под своей башней понимает разное. Кто-то вообще строит громадную тюрьму, а искренне уверен, что возводит башню. И никто не подскажет, как правильно. А все эти басни про знание древних мудрецов, где есть готовые решения, просто злят. Нет этих решений. Все придется искать на ощупь самому и подвой и на смешки трусов, мол, ничего у тебя не выйдет. Конь едва не терся боком, царапая его ногу о каменную стену, прижимается, прячется от солнца. Солнечные лучи уже накалили землю, а здесь прохлада в двое. От остывшего за ночь камня веет глубинным холодом, и все равно раздражало, что каменная гряда все еще упорно перегораживает путь в ту сторону. И хотя ему самому ближе и выгоднее ехать вдоль этой стены, но что за животное этот человек? Все ему не так, все мешает, все надо переделать, приспособить, покорить, смести преграды. Воздух неподвижен, как состоявшееся молоко, теплое молоко. Однако по лицу условно похнуло ветерком. Ладонь сама скользнула к рукояти топора. Ощущение такое, что за ним кто-то наблюдает. Наблюдает прямо из камня. Он осторожно посмотрел по сторонам, бросил взгляд наверх. В самом деле, нигде никого. Ощущение сразу слабеет. Но из камня? Кто? Как? Сердце забилось учащённо. В который раз он торопливо начал плести заклятие. Простое, надежное. Последние дни у него появилось странное ощущение, что магия покинула не только его одного, но и вообще ушла из мира. Но если кто-то смотрит из камня? Да, внутри камня, прямо вот там за стеной кто-то есть, живой, незримо наблюдает за ним, посмеивается. Он еще не сказал последнего слова в заклятии, но уже видел, что это просто набор слов, что не зацепили ни зернуму титиву магической мощи. Магия его покинула. Но только ли его? Да, последние несколько лет он вообще не прибегал к чародейству, даже к простому колдовству не прибегал. Хотя куда проще бы творить даже еду просто из воздуха или перетаскивать на свой стол с пиршественных столов могущественных владык? Чем самому выкапывать корни в лесу или покупать мясо на рынке? Но как, узнаешь жизнь простого человека, как прочувствуешь его заботы и нужды, если не будешь жить его жизнью? И всё же с последним словом заклятия он взмахнул рукой, напрягся, изготовившись грохота лопающегося камня. Вот здесь должна пройти чёрная трещина. Раздвинуться. Затем обе половинки каменной гряды отойдут одна от другой достаточно, чтобы он проехал со всеми конями. Земля словно бы чуть дрогнула или ему просто почудилось. Ждала ведь. Но с каменной стены не скатилось даже камешка. Что за? сказал он вслух. Неужели это навсегда? Уже медленнее повторил, собрал волю в комок, швырнул её в стену. Как раньше швырял умятый до твёрдости камни снежок. На этот раз не качнулась даже земля. В прошлый раз просто почудилось. Но из глубины неподвижного камня словно бы донёсся смешок. Смертельный холод охватил его с головы до ног. Оглянулся в страхе, внезапно ощутив себя беззащитным, словно ребёнок в тёмном лесу, полном больших и злобных зверей. Сорвался трус. Ведь обещал же себе забыть о магии. Впереди слышались голоса, шум пыхтения, голоса мужские, грубые, в них чувствуется злость и ожесточение. Он не раз слышал слов, а ноги уже сами толкнули коня вперед, словно принадлежали не мудрому осторожному валхву, а дурному таргитаю. Трое мужиков, грязных и в лохмотьях, толкаясь и мешая друг другу, пытались кого-то вытащить из расщелины. Олег увидел только худые спины. Один обнажен до пояса, позвонки и острые, как гребень большой рыбы, натягивают кожу. Олег крикнул: "Эй, эй чем-то могу помочь". На него испуганно оглянулись все трое. Ближайший к нему быстро заглянул за спину рыжеволосого незнакомца. Там всего лишь кони с пустыми седлами. Ответил неприязненно: "Ты один, ну и топай своей дорогой". Грубо укорил Олег. "Не хорошие вы люди". "Почему?". "Я тебя дам, почему?" огрызнулся мужик. Двое других, потеряв к Олегу интерес, повернулись к расщелине. Олег успел увидеть что-то белое, не то платье, не то занавес. "Дайте мне поучаствовать", сказал Олег. "Я всегда и во всём участвую, даже когда не просят, особенно когда не просят". Он пустил коня ближе. Мужик попытался ухватить его за ногу и сдёрнуть с седла. Олег пнул его в середину груди. Тот без звука отлетел к стене и рухнул. Двое других поспешно обернулись. Олег со скорбью ощутил, что у него даже сердце не копыхнулось, не забилось чаще, очерствевшее от такой недобрые жизни. Не делайте зла, сказал он печаль. Поднял кулак и смотрел, тяжелый как валун, ни одной царапины. И вам тоже не сделают зла, может быть. Мужики посмотрели на Олега. Смерили взглядами его рост, ширину плеч, оценили его спокойствие, затем уже без слов подняли своего друга, у того голова падала на грудь, и потащили его прочь. Олег даже не оглянулся в их сторону, спрыгнул на землю, подошёл к расщелине. Глаза ещё не привыкли к быстрому переходу от яркого солнца к темноте щели, но увидел всё же, что в глубине щели скорчился старик. Ощутил разочарование. Почему-то чудес, что там женщина, обязательно молодая и красивая, с радостным воплем бросится ему на шею. Спаситель! Да, всё что угодно, только скажи. Или даже нет, не говори, сама всё угадаю и выполню все твои желания. Сгорбленный старик, как Олег и определил, весь в белых волосах, только на макушке розовое плешь. Белая борода до пояса. Смотрит на него молча и тоже без особой приязни. Правой рукой он с трудом опирался на толстую суковатую клюку. Ноги передвигал тяжело, Олег услышал хриплое затруднённое дыхание. Торопливо сделал шаг вперёд, подхватил и вывел на солнце к удобному обломку скалы, усадил. "Отдохни, отец", сказал он почтительно. "Я разожгу костёр. Тебе нужно тепло. Тебя эти разбойники не ушибли?" Он знал по родной деревне, что глубокие старики часто мёрзнут. Кровь уже не греет. Потому бегом собрал сухих веток, разжёг огонь прямо перед стариком, а сам ещё побегал, набирая хвороста в запас. Старик кряхтел, хватался то за бока, то морщись, тёр запястья. Похоже, разбойники сперва его хватали за руки, что-то требовали, куда-то пробовали тащить. Олег чувствовал, что слишком суетиться перед незнакомцем. Почтительность к старости, почтливостью, но это гадкое чувство беззащитности. Когда вернулся страх, когда снова попытался спрятаться за щит всесильной магии, когда снова ощутил себя таким же открытым для стрел и мечей, как все. Внезапно эта мысль, что он как все, одновременно и успокоила странным образом. Из-за этих всех многие ухитряются доживать до глубокой старости, если не высовываются. До чего мир дошёл, сказал он. Даже в горах разбойники. Старик покачал головой. Это не разбойники. Это селяне. Их деревушка там в долине. Селяне? не поверил Олег. Если селяне, то не такие уж и мирные селяне. Мирные, не согласился старик. Просто у них засуха. Они хотели, чтобы я подогнал им тучу с дождём. В старые времена я такое не раз проделывал, а они мне приносили свежее мясо. Я живу здесь, в горах. Олег посмотрел по сторонам, зябко передёрнул плечи. Неуютное место. Здесь похоронена вся моя семья, ответил старик кратко. Все погибли: четыре сына, богатыри и красавцы, две дочери, моя жена, равной которой не было на свете. Я похоронил их и вот уже пятьдесят лет не отхожу от их могил. Краем глаза Олег заметил отесанные плиты, уложенные в ряд. Семь плит. На всех пламенеют, как свежепролитая кровь, только что сорванные цветы. Увядшая и сметиной в сторону, там глубокая расщелина, но она заполнена до верху этими красными лепестками. Прости, сказал он с раскаянием, что разбередил. Ничего, ответил старик просто. Есть раны, что не заживают. Ты лучше другое скажи. Вот бросился спасать и вершить правду, даже не зная, что там спряталось. А ведь ты волх. Это те трое не увидели, а я зрю. Как же ты так? Я не только волх. вырвалось у Олега. А кто ещё? Олег поёжился, отвечать очень не хотелось. Приходится признаваться в своей дурости. Ещё и человек, буркнул он, поморщился со всей его дуростью. Это да, согласился старик. Дурости в человеке больше, чем он сам. Как только и помещается. Ладно, куда едешь такой, будто в воду опущенный? Похоже, только недавно узнал, что к радинам долго не попользуешься. Голос его был такой же высохший, похожий на каменную пыль бесцветный. Олег сел на камень по ту сторону костра. Старик протянул к языкам пламени высохшие старческие руки. Пальцы зябко вздрагивали. Олег пробормотал: "Крадиным, отец, если тебе что надо, только скажи, я помогу". Старик слегка качнул белой головой. Сиди уж, помогальщик. Не видишь, что с тобой делается, а другим берешься помогать? Алекс просил настороженно. А что со мной? То же самое, что и со всем миром, ответил старик. Меняется мир, меняется, заканчивается эпоха зимородка, а с нею и магический дождь. Алекс прошептал: Магический дождь? Дождь, подтвердил старик. А раньше вообще был ливень. Теперь же проходит последняя полоса. Да уже прошла, почитай. Ещё, может, малость покапает и всё. Вон ты пытался стену расчахнуть, не вышло. Я видел, видел, как ты тожешься. Ага, полупокни надорвал. Олего осыпало морозом. Губы задеревенили. Он едва прошептал. Так да что же? Колдуны перестанут быть колдунами? Уже перестают, ответил старик. Ещё раньше кончилась сила волшебников, чародеев, магов. Ты не заметил, что вот уже несколько лет не совершается ничего такого, ну, такого. Чародеи не трясут землю, не поднимают ад на океан, море, земли с диковинными чудами, не топят прибрежные страны водяными бурями. Ну разве что какая деревенская колдунья перекинется чёрной кошкой, чтобы подоить соседскую корову. Но скоро и это кончится. Камень подолегом зашатался. Он обеими ладонями сжал каменный бака, чтобы не упасть. Нет, это он сам зашатался, а камень недвижим, как неподвижное роздание. Так вот, почему ему тогда не удалось обрушить каменную лавину на преследователей? Не удалось раздвинуть землю. Вот почему его били, топтали, заставляли ломать камень для башни. "Так да колдунам", прошептали его губы. "Конец от рук людей". ты это уже видел, согласился старик не весело. Им не объяснить про сменную эпоху. Они думают, что мы либо выжелали больше даров, либо по злобе хотим их гибели. Он умолк, а Олег, чья мысль жадно царапалась в будущее, продолжил: нас перебьют всех, а новые колдуны мелкие и слабые будут таиться от людей? Так, подтвердил старик, пожевал бесцветными губами. повторил так магический ливень, что изливался на землю тысячу лет, иссекает, а потом вовсе не упадет ни капли. Ты можешь представить себе мир без магии? Я не могу, но так будет, и это продлится очень долго. Алекс спросил со вспыхнувшей надеждой: так это не навсегда? Старик засмеялся: нет, но тебе вряд ли от этого легче. Всё возвращается на круги своя, вернётся и магическая туча. Однажды на землю снова прольётся мощный магический дождь. Ещё больше, чем в этот раз. Но это будет, ха, через 10.000 лет или чуть раньше, но не намного. Свет померк в глазах Олега. Он что-то прошептал, сам не услышал своих слов. Как сквозь закрытую дверь донёсся скрипучий голос старика. Есть правда. И другой путь магии им пренебрегали, пока можно было черпать на дормовщинку полными пригоршнями. Теперь же придется, придется. Какой? Использовать силы, ответил старик. Вон взгляни на вершину этой гриды, видишь ветряк? Даже при легком ветерке он двигает огромные жернова, перетирая зерно. Простой ветер для меня делает то, для чего другой хозяин держит пятьдесят рабов. А я и пальцем не шевелю. Магучая магия ветра работает на меня. Вот это и есть самая великая магия. Олег слушал потрясенный таким простым решением, спросил с почтением: "Невероятно. Но когда ветер стихает?" Старик поморщился: "Ни что не бывает без сучка без задоринки. Если хочешь, чтобы ветер дул всегда, ставь такой ветряк на берегу реки." И опускай крылья в воду, и это будет называться выдвинутым ветриком или выдвинутой мельницей. Пока река течет, а течет она вечно. Жарнование остановится, но там другой недостаток. Какой? Старик взглянул с удивлением. Будешь привязан к воде, той, что течет. Олег ощутил стыд от усталости и перестал понимать такие простые вещи. Если ты ищешь ключик с такой магией, сказал старик. Да еще и научишься пользоваться. Конечно, это не та мощь, что досели, но все же магия. Она от земли, потому не зависит от той магической тучи, что раз в десять тысяч лет изливается на ускудевшую землю. Ее столько же, как ветра, воды и солнца, звезд. Научишь пользоваться? Как? Кто маг? Удивился старик. Маг это прежде всего человек, который думает, думает постоянно. думает над самыми простыми вопросами, которые простолюдину понятны. Почему вода мокрая? Ищи. Зато всегда будет при тебе. Не всегда, ответил Олег, но голос обрёл живые нотки. Вот у тебя только при ветре, правда, мощную речную? Хмм. Старик сказал с нажимом. А ты такой, чтобы не был привязан. Скажем, научись брать от солнца. Хорошо бы. Ответил Олег с ещё большей надеждой, но спохватился. "Ну как же ночью?" Старик нахмурился. "Так да от звёзд. Сдаётся мне, ты просто глуп. Имёд тебе, дай-да поднеси да ещё ложку побольше. Никто не может объять всего. Ночь для того, чтобы спать, и день для работы". Олег молчал, престыженный. "Да-да", сказал он после долгого молчания. "Я понимаю". "Да". Спросил старик извивительно: "Но принять трудно, верно? Работать никто не любит, тем более не хочет работать тот, кто раньше не работал. Когда воин ежедневно упражняется с мечом, у него нарастают мышцы. Он научается бить точнее, не промахивается как дурак, и это у него остаётся. Я вот уже лет 30 не беру в руки меча, но посмотри на мои мышцы. Да ты посмотри, посмотри, не вороти нос". Если я ещё в детстве научился играть на бандуре, то я и сейчас сыграю любую песню, хоть днём, хоть ночью, хоть утром, хоть вечером. А маг? Что маг может без своей магии? Он поперхнулся, внезапно расхохотался. Лицо побагровело. Олег спросил встревоженно: Что-то случилось? Просто вспомнил в том селе, откуда пришли эти трое, одна красавица вдруг превратилась в безобразную старуху. А ведь такое теперь случается по всему белому свету. Ха-ха.